Глава 13. После того, как она села в машину и уехала, я ещё долго стояла на обочине. Ошеломлённая её признанием, я замерла на месте, даже не заметив, как она отодвинула меня в сторону. Наконец, я подняла глаза. Я увидела, что она смотрит на меня, на ее лице но её лицо застыло гримасой ожесточённого презрения, а во взгляде сквозило безысходное отчаяние. Тома навключила зажигание. Её автомобиль поползся по улице. Несколько мгновений я стояла у ципении, не зная, как мне быть дальше. В конце концов я вернулась в кафе. Официант приглядывал за моим столиком, на котором я оставила газету, круассаны и апельсиновый сок. Когда я поднялась на террасу, он отдал мне купюру в 100 дирхамов, что я бросила на столик перед тем, как поспешила к Самире. Вы забыли это, мадам. Мне нужно было кое с кем поговорить. Официант понимающе кивнул. Видел ли он то, что произошло между мной и Самирой? Смекнул, что эта чья-то жена пришла объясниться с женщиной, которая насит талы любовницей своего мужа. Если бы только он знал правду. Если бы я знала правду. Я откинулась на спинку стула и закрыла глаза. обеселенная растерянная и раздавленная открытием, к которому я даже в голову не могу прийти. У него есть ребёнок. Ребёнок, которому лет 30, а может и больше. Дочь. Красивая дочь. Явно внац связи с марокканкой. Судя по её возрасту, зачатие произошло много-много лет назад. Эй, я фотографии, что полухранил в своём дневнике, наверное, лет 10. Секрет, который он всегда утаивал от меня. Секрет в свете которого его другой непростительный обман. Когда он поклялся, что хочет от меня ребёнка, а потом подверг себя вазэктомии, казался ещё более чудовищным. Вам принести ваш кофе, мадам? Ко мне обратился официант. Я кивнула, Бог заставил меня съесть круассан и выпить отменный апельсиновый сок. Я попыталась читать одну из газет, но строчки расплывались перед глазами, и я отодвинула её в сторону. Бизнесмена, которому руки за спиной сковали наручниками, теперь заталкивали на заднее сиденье полицейской машины. Его арестоют за нападение на офицера полиции, и ему придётся потратить немалые деньги на адвоката. Вот уж воистину мы кузницы своих неприятностей, не так ли? увидев в глазах Самиры ненависть и боль я поняла, что она почему-то сильно обижена на своего отца. своего отца. Кто же её мать? Где она теперь? Я взглянула на часы. 6:43. Мне так уж много времени осталось до моего рейса в Америку. Я допила кофе. Отвергнутой дочерью Ещё убежище в городе, которое я некогда называл своим домом, полноверника обратился за помощью к друзьям, точнее, к другу, к человеку имя которого он упоминал в разговоре со мной, и на страницах своего дневника я открыла его и нашла страницу с искомой записью, с записью, в которой говорилось, что он хочет восстановить связь с Амирой. Может, Роман Бха сумеет мне в этом помочь? Роман Бенхассан. Адрес был записан ниже. Я подозвала официанта, показала начерканный адрес и спросила, где это находится. Через две улицы отсюда, ответил он, и на обратной стороне картонной подставки под бокал нарисовал карту, объяснив, что я дойду пешком за 5 минут. В моей голове сформировался безумный план. Я отправлюсь домой к Бенхассану. где вне сомнения мой муж сейчас отсыпается после событий минувшего вечера, в числе которых, вероятно, была и встреча с дочерью. Зная Пол, я сомневалась, что он стал бы залеивать раны в одиночестве, поселившись в гостинице. Вот почему я была уверена, что он нашёл убежище в доме своего друга. Теперь я даже помыслить не могла о том, чтобы отправиться за океан, не узнав, где он находится и как себя чувствует. Если Пол у Бен Хасана, Я хотя бы удостоверюсь, что он, каково бы ни было его душевное состояние, физически цел. И заодно посмотрю ему в глаза, и уйду. Возьму такси до аэропорта. И улечу подальше от всех этих горестей. Мне принесли кофе. Я быстро его выпила, и усталость сразу как рукой сняло. Я заказала ещё чашку, опрокинула её в себя, расплатилась и пересчитала оставшиеся дирхамы. Спросила у официанта, сколько стоит такси до аэропорта. Вам придётся поторговаться, но больше чем на 200 дирхамов не соглашайтесь. А цене договоритесь прежде, чем такси тронется с места. Я поблагодарила его за доброту и совет, а также за карту, что он для меня нарисовал. Сверяясь с ней, я отправилась к дому номер 3450 по улице Хафида Ибрагима. Занятая поисками конкретного дома, я не особо обращала внимания на окружающую обстановку. Но всё же заметила, что в данном квартале, названном, как сообщил мне официант Готье, в честь французского архитектора, который разработал планировку района и спроектировал многие из стоявших здесь жилых зданий 1920-х годов, хотя он был немного обшарпан, всё ещё царил дух эры джаза. Дом номер 3450 по улице Хафида Ибрагима видавал лучшие времена. Крашащаяся ещё кирпичная кладка, раздолбанный тротуар перед подъездом Надъерю огромное мокрое пятно. Вместо разбитой лампочки над входом торчат электрические провода. Я заскользила взглядом по списку имён сбоку от подъездной двери и наткнулась на Бен-Хассан Р, третий этаж налево. Плевать, что сейчас раннее утро. Я должна увидеть мужа. Но я знала, что позвонить в дверь, значит, предупредить и Бен-Хасана, и Пола о своём прибытии. Поэтому я топталась у входа, пока из подъезда не вышла женщина лет 50 в чёрном деловом костюме, в больших солнцезащитных очках Chanel. Она подозрительно покосилась на меня, когда я прошмыгнула мимо, придержав для неё дверь. Я собралась было сказать в своё оправдание что-нибудь типа забыла код, но решила не лезть на рожон и просто направилась к лестнице, которая некогда, возможно, была величественной и мраморной. Теперь на ней проступали такие же мокрые пятна, как на потолке. А деревянные перила шатались, когда я на них опиралась. Витая лестница тянулась вверх под опасно крутым углом, и как я заметила, поднявшись сначала на первую площадку, потом на вторую, квартирные двери от сгнивших перил отделяли мизерное пространство. Оступишься не нароком и покатишься кувырком. Бессонная ночь, гнетущее чувство тревоги, мысль, что я здесь делаю. Головокружительные повороты, всё это заставляло меня хвататься за стену. Я боялась, что потеряю равновесие и полечу вниз головой. Наконец я добралась до третьего этажа и повернула налево. Двери передо мной была выкрашена в лиловый цвет дикого оттенка. Чёрная дверная коробка отливала блеском. Цветовая гамма какая-то нездешняя, вызывающая галлюцинации, окончательно выбила меня из колеи. Я позвонила Никто не открывал. Подождав сменутый я снова позвонила. Ответа не было. Все кто находился за этой дверью, в том числе и мой муж, должно быть, спали. Я нажала кнопку звонка и не отпускала её добрых 30 секунд. Наконец, дверь приотворилась. Я увидел низкорослого мужчину лет 30 с небольшим, лысова, с безупречно чистой кожей. Вид у него был такой, будто он только что встал с постели. Он смотрел на меня настороженно усталыми глазами. Мне нужно поговорить с мисье Бен-Хасаном, сказала я по-французски. Он спит. Голос хуже, чем невыразительный, блеклый. Это срочно. Приходите позже. Мужчина начал закрывать дверь, но я придержала её ногой. Я не могу прийти позже. Я должна увидеть его сейчас. Сейчас? Нет. он снова попытался закрыть дверь, но я не убирала ногу. Приходите в другое время. Нет. Мне нужно увидеться с миссией Бен Хасаном сейчас. Последнее слово я выкрикнула. Мущина вытаращил глаза. Я схватила дверную ручку и левое колено прижала к двери в тот самый момент, когда он попытался рывком её закрыть. Уходи, тешка. Ну, мужчина, я жена мсье Пола. Я знаю, что он здесь. Мне нужно с ним поговорить. Потом всем телом навалившись на дверь, я закричала: "Пол, Пол, выйди ко мне!" Дверь неожиданно распахнулась. И я оказалась лицом к лицу с человеком, который весил должно быть фунтов 300. около 36 кг. Ему было едва за 60. Голова круглая, как огромный шар для боулинга. Жидкий усы зачёсаны влево. Бородное лицо с тройным подбородком лоснилось от жира. Глаза, голубые, как у вампира, намекали, что своими криками я его разбудила. Но особенно меня поразил его необъятный живот. В мокром от пота длинном восточном белом халате Он всем своим видом напоминал огромную головку сыра камамбер, которую оставили плавиться на солнце. Прищурившись, он пытливо смотрел на меня усталыми глазами. Вашего мужа здесь нет. Я торопела. Так вы знаете, кто я? Он пожал плечами. Естественно, я знаю, кто вы, Робин. Я Бен Хассан. А ваш муж уже уехал. Куда? Я почувствовала, что теряю устойчивость и прислонилась к стене. Правой рукой закрыв лицо, я подумала, что сейчас, наверное, упаду в обморок. Услышала, как Миссей Бен Хасан сказал что-то своему другу по-арабски. Тот взял меня за плечо, вздрогнув. Я вывернулась из его руки. "Омар просто хочет помочь вам пойти в дом, пока вы не потеряли сознание". У меня закружилась голова. "Куда он уехал?", спросила я. Бен Хасан посмотрел мне прямо в лицо и ответил: "А он уехал к своей жене". У меня возникло ощущение, что я лечу в пропасть. "К жене?" услышал я свой голос. "Его жена, я?" Я покачнулась. Омар подхватил меня. Помню,цы я пролепетала что-то вроде того, что мне необходимо присесть. Что было потом, трудно сказать. Короче, меня припроводили в большую комнату, которая тоже была выкрашена в лиловый цвет, и убрана бархатными подушками с богатой вышивкой. Меня подвели к какому-то матрасу на полу, накрытому бархатным одеялом. Мне что-то сказали по-французски, какой-то набор расканженных слов, которые закрубились надо мной. А я всё твердила себе: "Очнись, возьми себя в руки. Тебе нужно успеть на самолёт". В голове всё звучала фраза: он уехал к своей жене. Должно ведь я слышалось. А потом едва оморожил меня на матрас, я отключилась. Когда я снова проснулась, меня окружал сумрак. Пару минут я соображала, где я нахожусь. В следующую секунду, посмотрев на часы и увидев, что уже 12 минут пятого, я пришла в ужас. Вот тогда-то охваченная паника, я резко села на матрас. 4 12 дня. Я проспала чуть ли не полсуток. Самолёт улетел без меня. Я находилась в большой гостиной с тёмно-лиловыми стенами, чёрные блестящие половицы, тяжёлые красные бархатные портьеры, подушки из красного бархата. Атрас, на котором я провалилась в забытьё, неужели я проспала почти 9 часов, застелённый красной простынёй. На стенах какие-то странные второсортные абстракции. коробки в коробках закручивающиеся внутрь спиралевидные круги кровавых тонов на чёрном фоне и вдруг к меня посетила пугающая мысль где мой рюкзак с моим компьютером распечаткой билета на самолёт кошельком в котором лежат мои кредитки и самое главное моим паспортом вскочив на ноги я заметалась по комнате высматривая свои вещи не найдя рюкзака в этой гостиной похожей на салон борделя Я выбежила в коридоры во опять, что есть мочим, он съём, он съём, он съём. Принялась распахивать двери. Первая вела в комнату с голыми стенами, где стояли только несколько деревянных раскладных столов, на которых громоздились груды паспортов разных цветов, официальных документов, фотокопировальная машина, набор штампов и аппарат, который при более пристальном рассмотрении я приняла за ламинатор для документов. Что за чёрт? Зачем пол связался с этим типом? Я понеслась дальше по коридору, заглянула на кухню, где всюду стояли грязная посуда за несколько дней и подносы с объедками. Не говоря уже про вонь, которая у меня ассоциировалась с гниющими овощами. "Монс, Хелмс, монс", снова закликала я. И снова ответа не последовало. Я побежала дальше по коридору, толкнула ещё одну дверь. На этот раз моим взору предстала огромная кровать с резным изголовьем, на котором спали голышом Амар и Бен Хассан. Они лежали на разных краях широкого матраса. Амар выглядел миниатюрным и худеньким в сравнении с рыхлой тушей Бен Хассана. Едва я открыла дверь, Амар мгновенно проснулся. Увидев меня, он поспешил накрыться простынёй, потом зашикал на меня по-арабски. Тут Бен Хассан медленно поднял веки. Посмотрев на меня, он сказал: "Вы прервали нашу сиесту". Я не могу найти свой рюкзак. И вы сразу решили, что его украли грязные марокканцы. Вы допустили, чтобы я проспала свой рейс. Куда вы дели мои вещи? Положил все на шкаф у входной двери. Вы убедитесь, что ничего не тронуто. Если вам нужно в ванную, эта дверь рядом со стенным шкафом. Там есть и душ. Свежие полотенца для вас положили. Простите, что на кухне бардак. Мы несколько дней очень плотно работали над одним проектом, и про уборку увы, на время пришлось позабыть. Но сегодня вечером мы поужинаем в ресторане. Мне нужно идти. Куда, если не секрет? Искать Пола? Вам ведь известно, куда он направился, да? Для начала примите душ. Я попрошу Амара заварить для вас чаи, а потом мы поговорим о вашем муже и его местонахождении. Вчера я в спешке покинула эсвэру, когда узнала, что пол поехал в Касабланку. Мне невысто переодеться и туалетных принадлежностей у меня с собой нет. Особную щётку я вам дам. Что касается одежды, здаётся, мне у нас с вами и размеры разные, и вкусы. Но в 5 минутах ходьбы отсюда есть большой французский магазин одежды. Амар с удовольствием вас проводит. Я подумаю. Вы позволите от вас позвонить в Royal Hermorock? Может быть, об этом я уже позаботился. Что? Когда вы отключились, я много раз пытался вас разбудить. Вы не реагировали, и тогда я взял на себя смелость заглянуть в ваш рюкзак. Где нашего ваши проездные документы? Увидел, что у вас билет на рейс, который улетает в полдень. Мне было ясно, что никуда полететь вы не сможете, поскольку к Украине изнурены. Я позвонил своему приятелю, который заправляет всем Royal Armorock, и вас перебронировали на завтрашний рейс, который тоже вылетает в полдень. Позвольте предложить вам остаться нашей гостьей ещё на одну ночь и сегодня вечером пригласить вас на ужин. Я даже как-то растерялась. Пожалуйста, дайте нам 10 минут, чтобы умыться и одеться, попросил Бен Хасан. Я кивнула и пошла прочь по коридору. Мой рюкзак действительно лежал в стенном шкафу у входной двери. Паспорт был на месте, а также мой ноутбук и кошелёк с кредитками, и свежая распечатка новой брони, которая ниже была прикреплена старая. В новой распечатке указывалось, что перебронирование на другой рейс было осуществлено без доплаты. Я упрекнула себя за то, что заподозрила человека, прилетевшего меня и его помощника-любовника в воровстве. По сути, с моей стороны это была типичная реакция представителя Запада на североафриканские реалии. Убеждённость в том, что здесь за некоторым исключением никому нельзя доверять. Хотя за те несколько недель, что я уже провела в Марокко, ко мне, не считая нескольких неприятных случаев, относились с должным уважением и с соблюдением правил прилетея. Да им Сейбен Хасан вместо того, чтобы дать мне отворот поворот, впустил меня в свой дом, позволил мне спокойно выспаться, перебронировал мой билет на рейс, вылетающий на следующий день, и теперь предложил мне остаться ещё на одну ночь. Я должна быть ему благодарна. Что-то меня по-прежнему немного смущало, что он полез в мой рюкзак, дабы проверить, нужно ли изменить бронирование, был ли в этом какой-то скрытый мотив. Бен Хасан, насколько я могла догадываться, имел отношение к изготовлению фальшивых паспортов. И мне не давала покоя мысль, что он владеет некой информацией о моём муже, которую полстремился утаить от других. Насторожило и то, как он с беспощадной расчётливостью играл в бридж, огоршил меня фраза: "И он уехал к своей жене". Это его откровение сраздило меня на повал. Однако пока гостеприимство его было на высоте, а вот себя мне было за что поругать за чрезмерное беспокойство и паранойю, за подозрительность и недоверие. Я вернулась в гостиную и принялась убирать постель, в которой спала. нет необходимости наводить порядок, чтобы заглушить стыд. Я повернулась и увидела Бен Хасана. Белая джелаба, что была на нём, уже местами пропиталась потом, поскольку потолочные вентиляторы почти не умеряли жары предвечернего зноя. Но мне действительно стыдно, особенно за то, как я сразу решила у каждого из нас свои предрассудки. Хоть мы убеждаем себя, что предвзятость нам не свойственна, В общем, извините меня. Эготе абсолве. Я тебе прощаю. Формула отпущения грехов на исповеди у католиков. Значит, вы католик? улыбнулась я. Моя мама была католичкой, а отец мусульманином. Ну, я нечто среднее. Но моё католическое я приветствует мгновенное отпущение грехов на исповеди. Неужели зачем нести на себе бремя вины за то, что было? Вы поужинаете со мной сегодня. Вы очень великодушны. Но прежде мне надо найти что-нибудь из одежды. Я уехала из СССР без ничего. Обычно, когда скрываешься от полиции, нет времени на долгие сборы. Откуда вам известно, что я скрываюсь от полиции? У меня есть свои источники. Но вы не беспокойтесь, никто из них не в курсе, что вы здесь. Я умею хранить тайны. Однако вы молодец, что ускользнули от них. Конечно, они думают, что это вы ударили пол о каким-то тяжёлым предметом. Возможно, он заслужил ваш гнев. Пол он ведь потрясающе талантливый человек. Один из самых одарённых художников, которых я встречал. Но пасует перед любыми явлениями приземлённой действительности. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего он не хочет, начинает вылегать. Соглашается на то, что выполнить он не может, а потом придумывает какую-нибудь ложь, чтобы выйти из игры. Я посмотрела на Мисе Бен Хассана с ещё большим уважением. Никогда прежде я не слышала, чтобы кто-то нарисовал столь точный и психологический портрет пола. Конечно, когда у тебя разлад в отношениях с партнёром, ты более восприимчив к словам того, кто подтверждает твои наихудшие опасения. Я чувствовала, что если приму предложение эмисея Бен Хасана и воспользуюсь на сегодняшний день его гостеприимством, мне станет известно гораздо больше о моём муже. Раньше я думала, что знаю и понимаю Пола, но оказалось, что его внешняя оболочка лишь одна из масок многослойной личности. который соединён он множеств противоречий их ипостасей. Если вы готовы потерпеть меня ещё несколько часов, сказала я Бен Хасану. Я хотьнула останусь. Пожалуй, потерплю, ответил он.